Ворон-челобитчик Все сердце у старого ворона изболело, Истребляют вороний рот, Кому не лень, всякий его бьёт. И хоть бы ради прибытка, А то просто ради потехи, Да и само воронье измладушничалось, А прежним вещам карканье и в помине нет. осыплют вороной гурьбой березу и кричат зря «Вот мы где!». Натурально сейчас пав, и десятка или двух в стае как не бывало. Еды прежней привольной тоже не стало. Леса кругом повырубили, болота повысушили, зверье угнали. Никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, По скотным дворам шнырять. А за это опять пав, И опять десятка или двух в стае, Как не бывало. Хорошо еще, что вороны плодущие, А то кто бы кречет у да ястребу, Да берку тудань платил. Начнет он, старик, Своих младших собратьев вещевать. «Не каркайте зря!» «Не летайте по чужим огородам!» Да только один ответ слышит. «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь. Нельзя по нынешнему времени не воровать. И в науке так сказано. Коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут. Дела не делают, а изворачиваются. Пропадать что ли нам?» Мы еще где до свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим, Везде хоть шаром покати, ни ягоды лесной, ни печуги малой, Ни зверя у полова. даже червь этот в землю зарылся. Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает. Трудные бывали на его памяти времена.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 Смотреть, как другие живут, припевающие а самому добровольно умирать с голода от одного этого хочешь, хочешь сердце изноет. И наука, кстати, на помощь пришла. Клюй, что можешь и где можешь. Удастся набить зоб, летай на свободе сытый и веселый. Не удастся. Виси простреленный на огороде вместо чучела. На то война. Когда принес его сюда едва оперившегося старый батька из-за три-девять морей, места здесь были вольные. Лес да вода, и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверья, птицы, всего вдоволь. В воде рыбок и шмяки шела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб. Но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал. Сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого, а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит.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 Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое воронье с веселым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам. Лесные глубины опостылили, Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Воронье разделилось на партии, начались пререкания, усобицы, рознь. Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах. Старый ястреб оказался состоящим не на высоте своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, Когда на каждом шагу в Воронье существования врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старым колпаком. Воронье оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же вместо того, чтобы пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и, шутя, говорил. «Вот уже придет реформа, узнаете вы, как Кузькину мать зовут». Наконец ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему в видах пущего контроля поставили кречета.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 Началось окончательное разорение. Воронье роптало. «Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили», раздавалось в лесу. Но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря речи в народ пущают. Много было тогда гнезд разорено. Много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что воронье, испугавшись на хвосте, дани принесет. Но воронье от испуга только металось и жалобно каркало. «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даний нам взять неоткуда». Так оно и посейчас идет.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 а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожидании, когда-то вся эта сутолока в порядок придет. Думал-думал старый ворон и, наконец, надумал. Надо лететь, всю правду объявить. Только стар он и слаб. Да летит ли, ведь лететь дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а, наконец, и коршуну, который в ту пору вороньим племенем вроде как начальник края правил. У птиц тоже, как у людей, везде инстанции заведены, везде спросят, был ли у ястреба, был ли у кречета. А ежели не был, так и бунтовщиком того, гляди, прослывешь. Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит. «Здравствуй, старче!» — приветствовал его ястреб благодушно. «Зачем пожаловал?» Прилетел я к твоему степенству правду объявить, — горячо закаркал старый ворон. Гибнет вороний рот, гибнет, человек его истребляет, да они немилостивые разоряют, копчики донимают. Мрет вороний рот, а кои живы, и тем прокормиться нечем. Вот как. Они не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний рот опрокинулись? Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит. Только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало. Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но, наконец, сказал «Изворачивайтесь». Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона. «Знаю я, что нынче все из воротами живут», — горячо ответил он. «Да просто на это наш вороний рот!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 «Давно мы эту песню слышим, да покуда бог еще миловал. А ты все-таки на ус себе намотай. Прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся. Все ли ты сказал? Все покамест, отвечал ворон, продолжая робить. «Ну так я тебе вот что отвечу. Правда твоя давно всем известна».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 Выдумал человек порох и полит у нас, что вздумается, то над нами и делает. Мы все равно, что мужики, со всех сторон у них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. Они только, зная, перевертываются. Каким таким манером случилось, что губошлепа в дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось? Разве темный человек может это понять? А дело-то простое, губошлепа в порох выдумал, а мужики ровно черви, только в навозе копаться умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червю жить подобает.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 Ястреб поглянул человеччика с головы до хвоста и так как был сыт то захотелось ему пошутить над стариком а хочешь я тебя съем сказал он но увидев что ворон инстинктивно сделал скачок назад продолжал ну тебя тощ ты стар какая это еда нутка распахни ка жилет ворон распустил крылья и сам удивился Костя да кожа, ни пуху, ни перьев нет. Волк голодный, и тот на такую птицу не позарится. Вот видишь, каков ты стал, А все от того, что о правде думаешь. Кабы ты по воронье без думы жил, Такой ли бы ты был, А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас воронья немилостивые берут, и это правда. Но подумай, с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики, много ли они могут дать? Рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки, эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно вранье живет обществом, как настоящие мужики, и при том само о себе непрестанно возглашает. Что же удивительного, что оно в ревизские сказки попало? А коли попал в ревизские сказки, держись. Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то стало быть так нужно. «Потребностей больше и сборов больше, это хоть кого хочешь спроси». «Так-то вот, старче, ты правду сказал, и я правду сказал, а чья правда крепче, на это отвечает ваше воронье житье. Ну а теперь лети во свояси, а я вздремнуть хочу».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 Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облаком, и полетать с девушками-чечеточками в горелке, и даже одолжение другу-приятелю сделать. Но все это благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей, особливо секретных поручений, то мгновенно преображался, становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь, он настигнет, прикажут удавить, задавит».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 Старый ворон понял, что здесь уже все известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны. «Каков уж у стариков сон!» — уклончиво отвечал он. «Правду объявлять прилетел!» — продолжал копчик. «Ну да, впрочем, это твое дело! Доложить!»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 Хотел было утаить ворон. «Не запирайся, насквозь тебя вижу. Что же, лети, только как бы тебе очи за твою правду не выклевали. Смотри, не прогадай, да ты поди дороги не знаешь. Видишь он облако, там над самым этим облаком, там и есть». Несмотря на предсказание копчика, Ворон решился довести свое челобитие до конца. Долгим и кружным путем сбирался он, ночуя в покинутых звериных норах и пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на трогах гор. Наконец он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище.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 По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник. У ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений – попугаи, ученые снегири и чижи. Сзади хор Скворцов докладывал утреннюю почту. В сторонке на отдельной вершине дремали совы, филины и нетопыри. образуя из себя нечто вроде губернского совета. Вороны во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами, строчили указы, предписания и донесения, и кричали Спылу, с жару по пятачку за пару!» Коршун был ветхий старик и от старости едва-едва скрипел клювом.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 «Человек вороний рот истребляет, копчики и стребак кричета донимают, сборы немилостивые разоряют. И каждый раз, как кончит он один пункт, коршун поскрипит клювом и молвит. «Правда твоя, старче!» Сердце играло в груди старого ворона при этих подтверждениях. «Наконец-то!» — думалось ему. «Увижу я эту правду, по которой сыз измлада тоскую, послужу своему племени, поревную за него». И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал все, что у него было на душе, и замолк. «Все ли ты сказал?» – спросил его Коршун. «Все», – отвечал ворон. «У ястреба, у кречета челом бил, бил и у них». Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также свое неудавшееся свидание с кречетом. «Так вот, что я тебе на твою правду скажу», — молвил Коршун. «Больше двухсот лет я сижу на этом утесе и хоть бочком да на солнце смотрю». Но правди до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог. Но почему же? В недоумении каркнул ворон. А потому, что вместить ее птицей не под силу, ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить ее должен. А мы, стало быть, не можем выполнить.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 Никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет. Оттого каждый ссылается на свою личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна. Тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются как дым и все мелкие личные правды. Объявится настоящая, единая и для всех обязательная правда. Придет и весь мир осияет, и будем мы жить все в купе и в любе. Так-то, старик, а покуда лети с миром, и объяви вороньему роду, что я на него как на каменную гору надеюсь.